Благородная осанкой их внушала удивление и почтение. Один из них подъехал к подножию помоста и поклонился прелестной зраить Трепет благоприятного предчувствия пробежал по толпе и уверил незнакомых воинов во всеобщей симпатии, возбужденной их преданностью. Подали знак биты. Четыре пары противников устремились друг на друга с неописанной яростью. Бой был отчаянный. Христиане, укрепляемые сознанием правоты дела, за которое сражались, показывали чудеса храбрости. Два зегриса были убиты в мгновение ока. Третий вскоре последовал за ними. А Мухаммед, смертельно раненый Дон Хуаном де шаконом просил перед смертью свидания с Мусою. Он поклялся перед ним в невиновности Зораиды. И, сознавший, что низко оклеветал Абянс Сарахов, и спустил дух, изрыгая потоки крови. Муса объявил всенародно это торжественное признание. Веселая музыка тотчас приветствовала славу победителей. Прелестная супруга Абдалы с торжеством была отнесена обратно во дворец Семира, а четыре христианские рыцаря выехали из Гранады, не согласившись открыть, кто они. Между тем ненависть народа и армии к обдалев все возрастала. Несколько дней после оправдания Зураиды он пытался отравить ее, чтобы избавиться от присутствия живого упрека своему бесчеловечью. Но Эмирша, предупрежденная заранее, бежала и с многочисленными приверженцами укрылась среди испанской армии. Приведенный в отчаяние этой новой неудачи, Абдала послал за Мусою, единственным человеком, на помощь которого он мог надеяться. Но и он мог только произносить пустые фразы. — Государь, — сказал он, — ты слишком поздно осознаешь пагубные плоды своего царствования. Ты навсегда лишил себя любви подданных. Твои выгоды перестали быть нашими. Это расторжение предаст тебя врагам. Что до меня, я могу предложить тебе жизнь свою. Я, по крайней мере, останусь верным до последней минуты и завтра умру на полях Веги за спасение гранады. Муса сдержал свое слово, собрав унывающих гранатов укорил их в слабости и в энергичномзвании обещал им помощь пророка. Речь его имела успех решились употребить последние усилия для общей защиты и на следующий день многочисленный отряд выступил из города и в добром порядке пошел против осаждающих христиане завидев его испустили крики радости предвидя неминуемую решительную битву и энтузиазм с обеих сторон был равен и легко было видеть что победа достанется недешево бой закипел Мусульмане, воодушевленные отчаянной яростью, бросились вслед за мусой, который врубался в самые густые толпы неприятелей. Но вся храбрость мавров оставалась бесполезной. Наступил срок, назначенный судьбой для падения арабского владычества в Испании, и не было силы отдалить его. Мавританский отряд ослабевал мало-помалу. Дон Мануэль Понс де Леон искусным построением своей боевой линии окружил его, и Муса, желавший попытать сверхчеловеческое усилие, чтобы переменить участь боя, бросился на самого Понса и нашел здесь славную смерть. Мавры, увидев его падение, рассеялись и побежали, преследуемые испанцами, до стен Гранады, где они нашли кровавое убежище между развалинами и трупами. Когда оставшиеся после битвы явились перед пораженными страхом жителями, Эмир Абдалла вспомнил предсказания астрологов, составлявших гороскоп его рождения. «Един Бог велик!» — с ужасом воскликнули толкователи судьб. «И царство подобно песчинке в руке его. На небесах написано, что сын Мулей Бен-Гасана уронит свою корону» к ногам царя христианского. С этой минуты Миша Айша сделалась для мулей Бен предметом дикой ненависти. Запертый в одной башне Эльгамры.